Глава 12. Секретарша хозяина больше мне ничего объяснять не стала. Просто молча принялась разгребать какие-то документы. Но долго мне скучать не пришлось. Минут через пять из кабинета вышел злой Лохматов, который, взяв меня за руку, буквально вытащил из кресла и приобняв за плечи, Повел прочь по коридору. "Пока", пискнула Глафирия. Она даже головы не подняла. "Ну и ладно. Не должны же меня все вокруг любить. Извини", вдруг услышала от оборотня и подняла голову. "Не надо было тебя в сам кабинет заставлять идти. Он очень страшный." Оправдалась я за свое полуобморочное состояние. Ты даже не представляешь, насколько, скривился Лохматов. его машина стояла на парковке. Почему они здесь совершенно не запирают двери? А если бы кто-то угнал или что-то украл? Меня привычно запихали в этого монстра, И повезли по Маю куда-то в центр города. Ехали мы недолго, минут десять. Остановились у красивого двухэтажного дома, обвитого растениями. Лохматов, остановив машину, выходить не спешил, как будто внутренне настраивался на что-то очень неприятное. Там кто-то такой же, как хозяин? Поинтересовалась я хуже, проворчал он и все же выбрался из машины. Когда мы подошли к дому, то из него отчетливо слышались крики женские. Мужских не было вообще. Лохматов, сцепив зубы, поднялся по ступенькам и постучал в дверь. Та почти мгновенно распахнулась, но того, кто открыл, видно не было. Оборотень покрепче обхватил мою руку и вошел внутрь дома. Я только ногами успевала перебирать. Добрый день. Мы вошли в гостиную, где на диванчике сидел подтянутый возрастной мужчина, читавший газету. "Клим!" Мужчина отложил газету в сторону и поднялся на ноги. Подошел к нам. И Ипатечески улыбнулся мне а это значит Арина где рада лохматов выглядел все так же напряженно. Алиску уговаривает начать домик подбирать совершенно летей уже скоро а у нас дома молодняк часто ошивается», — хмыкнул он Алиса, конечно, говорит, что от нее лекарствами пахнет так, что никто ничего и не заметит. Да и она практически живет на работе. Кричат вот. Он поднял голову вверх. Со второго этажа действительно доносились звуки скандала. Не проймет. У меня все внучки, одна упрямее другой. Хозяин знает, нахмурился мой спутник Не до того ему пока дела много, да и Вере скоро рожать. Вон Алла каждый день ее проверяет, Алиса каждую неделю сканирует. Марта готова даже Николая терпеть, лишь бы за дочерью приглядывать. Пожаловался мужчина и вновь посмотрел на потолок. Потому что женские голоса затихли. Ну вот. рада сейчас спустится. И действительно, по лестнице быстро спускалась статная женщина с проседью в волосах. Все движения ее были резкими, и сразу было видно, что она чем-то очень недовольна. привел таки прокомментировала она наше появление. «Идемте, поговорим!» Она прошествовала мимо нас и толкнула дверь, за которой оказалась столовая с накрытым столом. У меня в животе заурчало, потому что завтракала я давно, а нервничала недавно. Подтянутый мужчина из гостиной тоже прошествовал с нами. И принялся галантно ухаживать за своей дамой. Та наконец улыбнулась и что-то прошептала ему. Он понятливо кивнул и уселся за стол рядом с ней. Я на это дело только завистливо вздыхала, до тех пор, пока меня саму принудительно не усадили на стул. Сначала обед, потом разговор решила эта мудрая женщина, которая мне нравилась все больше и больше. Обедали мы молча. Эта рада, кажется, уже наговорилась до нас, а нам хватило встречи с хозяином. Итак, Арина, значит, услышала я, когда поняла, что объелась до такой степени, что еще кусочек, и я просто лопну. Да. Я тут же выпрямила спину. А я баба Рада. Это мой муж Ярослав. Она погладила по руке встретившего нас мужчину. Ну, клима, ты уже знаешь. Как тебе у нас? Начала она издалека. Мне здесь очень нравится, осторожно ответила Мало ли что. Очень хорошо. Она едва не потерла руки. Значит, ты бы смогла жить в мае или Берёскина долгое время? Я задумалась и все же кивнула. Смогла бы? А с климатом смогла бы жить? Удивил меня ее вопрос. Я быстро перевела взгляд на налохматова. Он выглядел очень злым. Не знаю, пожала плечами. Всё же он иногда очень пугающий. А зачем вы об этом спрашиваете? Баба Бабарада вздохнула и потеребила в руках салфетку. Спрашиваю, потому что выбора у вас особо нет. А про безобразный и неуживчивый характер клима знают все, кому не лень, пояснила она. Что значит нет выбора? пискнула я. Этот осел без вывел из себя наше местное божество. Оно есть, с нажимом сказала она, видя, что я открыла рот. Так же как есть домовые, лешие мавки, И это божество решило, что вы будете вместе, потому что у оборотней такая природа. Рада, угрожающе прошипел Лохматов. Слушай, тебе женщина нужна или нет? вспылила хозяйка дома. Нет! рявкнул оборотень. А тебя никто и не спрашивал. Парировала она и снова посмотрела на меня, проигнорировав вскочившего на ноги мужчину. Так вот, жить тебе вот с этим все равно придется, потому что он от тебя не отстанет. Да и инстинкты не позволят ему находиться где-то не рядом с тобой. Я не хочу с ним жить. все же сделала я выбор. Чего это? Опешил оборотень. Получил? Обрадовалась Рада, потому что мне одной хорошо жить. Дом у меня замечательный, домовой хороший, начала я перечислять. Других оборотней полно, подсказала хозяйка дома. Рада! Снова рявкнул Клим. Ты договоришься когда-нибудь. Нашёл кого пугать, хмыкнула она. Так вот, Арина, жить с этим обормотом тебе все равно придется. Но ты знай, что сможешь рассчитывать на любую поддержку от меня, Алисы и Веры. Мы многое можем, даже приструнить самого сильного и лохматого оборотня. Как только станет все плохо, звони. Приеду, проверю, спущу всех собак. У нас нет собак, мрачно проворчал Лохматов. — Зато других скотинок хватает, ехидно ответила бесстрашная женщина. Обратно в Берёскино мы ехали в напряженном молчании. Я всё никак не могла поверить в абсурдность происходящего. Если раньше Клавдия мне говорила, что я этому Лахматову всего лишь понравилась, что я до сих пор правды не считала, то сейчас получается, что какой-то местный божок просто заставляет его жить со мной. То есть его, бедного и несчастного, которому я даже не нравлюсь. Я с жалостью поглядывала на сурового мужика, который вел машину. Чего? Не выдержал он, когда я в пятый раз жалостливо вздохнула и покосилась на него. Ничего, быстро сказала. Потом поразмыслила и снова вздохнула. А ты совсем никак не можешь отделаться от этого? Я так сегодня перенервничала, что забыла про банальное вежливо отстраненное обращение. От чего именно? Он бросил на меня быстрый взгляд и снова уставился на дорогу. Оттого, что я тебе нравлюсь, помимо твоей воли, сформулировала с большим трудом. Он съехал на обочину неподалеку от знака с надписью «Березкина» остановил машину и повернулся ко мне С чего ты это взяла? с угрозой спросил он. Я испугалась. Вот ей-богу, в машине с агрессивно настроенным представителем оборотней. Из машины я не выскочила только потому, что побоялась упасть с такой высоты. Ну, ты сказал, что тебе не нужна женщина. Вот я и подумала, попыталась взять себя в руки и спокойно объяснить. И ты же не хочешь меня видеть. Но тебя заставляет этот ваш как там его, дый. И ты, наверное, мучаешься от этого. Лохматов озадаченно смотрел на мои жалкие потуги хоть как-то объяснить ему свои умозаключения. Когда я совсем затихла, он раздраженно выдохнул и прищурился. У вас мозги как-то по-другому устроены, сказал он. У кого у нас? напряглась я еще больше. «У женщин» пояснил он. Я не говорил, что ты мне не нравишься. Я сказал, что мне не нужна женщина. Но если уж ты появилась, то рада права. Нужно смириться и думать о том, как нам вместе жить. Но ты сказал, что я некрасивая, и Когда? Он резко подался вперёд. Ну, тогда Когда у дома меня подкараулил, напомнила я и с удивлением увидела, как он стал краснеть. Так вот, я тебе не нравлюсь. Ты мне тоже не особо, но нас с тобой заставляют жить вместе. Как это вообще возможно? Лохматов, кажется, впервые об этом задумался. Вид у него был крайне сосредоточенный. Сейчас приедем к тебе. Ты соберешь свои вещи и переедешь ко мне, вдруг заявил он, кивнув своим мыслям. Он нормальный вообще? Нет, уперлась я. Если ты обиделась на то, что мне не нужна женщина, то «Причем здесь это? В моем доме намного уютнее. И всей за ним хорошо следит. «Я зелень посадила, пояснила как могла. Кажется, мне удалось до него достучаться, потому что он завел машину и просто довез меня до дома. Помог занести сумки с так и нетронутой едой и уехал куда-то. И чего? И всей нашёл задумчивую меня на крыльце. Ехать к нему отказалась. Вздохнула. А нам сказали жить вместе. Вместе? В голосе духа слышались нотки сомнения. Так это же дом надо готовить, решительно заявил он. Как это готовить? напряглась я. Ты с ним в одной кровати жить хочешь? участливо спросил Евсей. Как муж и жена? Я смутилась. Нет, он красивый, конечно, но это не повод спать в одной кровати. Нет. Тогда нужно приготовить вторую комнату или хотя бы раскладушку у твоей кровати поставить и два полотенца в ванную повесить. И во вторую комнату шторы повесить, и еды наготовить, мужик же в комоде ящик освободить, быстро принялся перечислять он. А мне что делать? озадачилась я. Эм, кажется, на мой счет у Евсея не было столь четкой инструкции. А тебе, хозяюшка, надобно благоухать и приодеться. Или как-то так. Я еще некоторое время потопталась на крыльце, а потом, махнув рукой, отправилась следовать инструкции. Приняла ванну, нашла красивое белье, надела самый хороший халат и только после этого поняла, что наряжаюсь для Лохматова, который меня уже какой только не видел. Он же обычно неожиданно посреди ночи появляется. Да и тогда под дождем у дома я больше на мокрую крысу была похожа. Да и понятно, что я не красавица. Но все же хотелось бы выглядеть хоть немного лучше обычного. Тем более, что Алла еще на прошлой неделе отдала мне местные косметические средства. Куже, но я активно пахла какой-то травой и отличалась мокрыми волосами, которые вдруг от чего-то стали казаться гуще, чем пару недель назад. Да и кожа у меня улучшилась после местной воды, витаминов и отваров Евсея. После ужина я бесцельно послонялась по дому. Сходила, полила растения в парничке, поспорила с домовым по поводу нужности в доме мужика и ушла в свою спальню, где взялась за ноутбук с целью изучить новые методики обучения детей на конкретных примерах. И выпала из реальности на несколько часов. Оторваться от чтения меня заставили странные звуки, доносившиеся с улицы. Окно закрывать я не стала, так как странное шуршание было слышно отчётливо. Пришлось вставать с кровати и выглядывать в окно. Как раз вовремя посмотрела. В свете полной луны Лохматов как раз появился из-за угла дома. Снова в одних трусах. К его ноге крепко-накрепко был привязан большой пакет с чем-то, видимо, очень нужным. Оборотень явно высматривал возможность того, как попасть в дом. Я открыла окно шире. Входная дверь открыта, громко сказала. Лохматов поднял голову вверх, и я вздрогнула, заметив, что его глаза светятся в темноте. Или это лунный свет так на него действует, или на меня? Он поколебался несколько секунд и всё же ушёл к двери. Я же быстренько прикрыла окно и выбежала на лестницу встречать этого несчастного полуночника. Вот входная дверь осторожно приоткрылась, и Лохматов в палисии прокрался в дом. Неслышно затворила дверь и принюхавшись, поднял голову и посмотрел на меня. Нет, глаза его все таки светятся не только в лунном свете. Странно тогда в дождь, они у него нормальные были. А после я его только по утрам видела. Оборотень медленно пошуршал ко мне. Пакет, привязанный к его ноге, цеплялся за ступеньки. Надо будет отвязать. «Идем сюда, поманила его, не понимая, слышит он меня или нет. Но он послушно пошел за мной ко второй приготовленной спальне. Вот твоя комната. Ложись, указала на кровать. Кажется, меня слышали, но не понимали. Потому что пока я отвязывала от его ноги пакет, все было нормально. Но стоило мне сделать попытку уйти в свою спальню, как он снова начал идти за мной. "Вот твоя спальня. Ты тут спишь", четко проартикулировала. Ноль реакции. "И всей!" позвала. Что делать? Так давай его на раскладушку в твою комнату, предложил он. Хотя бы так. Я открыла дверь в свою спальню и остановилась. Лохматов остановился тоже. И как его теперь на нужное место примостить? Ладно, прошла, села на свою кровать и едва успела захлопнуть и убрать ноутбук на тумбочку. Как рядом плюхнулся оборотень, глядя на меня своими нечеловеческими глазами. Я снова встала. Он также поднялся. Иди сюда. Вот твое место. Указала на вполне крепкую раскладушку. Куда там? Он на нее даже не посмотрел. Мне пришлось сесть на нее, чтобы он сел рядом. Теперь ложись. Как ни странно, он послушно лег. Но стоило мне встать, как он тут же вскочил. А-а. Ладно. Тогда я буду спать на раскладушке, придумала. Отвела его к кровати, заставила лечь, а сама улеглась на гостевое спальное место. Через минуту меня отодвинули на самый край. Перехватили поперек организма, чтобы я не упала, и сладко засопели в шею. Да ты издеваешься, что ли? заорала я, вскакивая. Лохматов тоже подскочил и растерянно на меня посмотрел. Слушай, может быть, ты спишь? Ты, наверное, лунатик. Пришла мне в голову идея. Тебя просто нужно разбудить. Он нахмурился и помотал головой. И что мне с этим всем делать? И это он говорил, что у меня мозг не так работает. Зевнув, я поняла, что просто хочу спать. Завтра со всем этим разберусь. Недовольно прошлепала к своей кровати, легла, укрылась одеялом и выключила свет. Через десять секунд ко мне прижалось горячее тело. А в шею уткнулся теплый сухой нос.